Вдали послышались послышали шаги курьеров. Не желая, чтобы его заметили, Ка закрыл окно и пошел к парадной лестнице. Проходя мимо кладовой, он остановился и прислушался. Было совсем тихо. Может быть, этот малый запорол стражей насмерть? Ведь они были все целы в его власти. Ка потянулся было к двери, но тут же отдернул руку. Помочь он все равно никому не поможет, а сейчас могут подойти курьеры. Но он тут же дал себе слово вывести это дело на чистую воду и, насколько у него хватит сил, добиться наказания для истинных виновников высших чинов суда, которые так и не осмелились до сих пор показаться ему на глаза. Спускаясь по внешней лестнице банка, он пристально разглядывал всех прохожих, но даже поодаль не было девушки, которая ждала бы кого-нибудь. Значит, слова Франца о невесте, якобы ожидавшей его, оказались ложью, правда простительной, но имеющей лишь одну цель — возбудить еще большую жалость. На следующий день К никак не мог забыть историю со стражами, работал рассеянный, и чтобы справиться со всеми делами, ему пришлось просидеть в своем кабинете еще дольше, чем вчера. По дороге домой Он прошел мимо кладовки и приоткрыл дверь, уже как бы по привычке. Но то, что он увидел вместо ожидаемой темноты, совершенно ошеломило его. Ничего не изменилось. Он увидел то же самое, что и вчера. За порогом груды проспектов, бутылки из-под чернил. Дальше экзекутор с розгой, еще совершенно раздетые стражи — Свеча на полке. И снова стражи застонали, закричали. «Сударь — Сударь! Но Ка тут же захлопнул дверь. Да еще пристукнул её кулаками, словно она от этого закроется крепче. Чуть не плача бросил сон курьером, спокойно работавшим у копировальных машин. И те остановили работу с удивлением, глядя на Ка. — Да приберите же вы, наконец, в кладовой! — закричал он. — Мы тонем в грязи. Курьеры обещали завтра же все убрать. как кивнул в знак согласия. Сейчас было уже очень поздно, и он не мог заставить их работать сейчас, как предположил сначала. Он присел, чтобы хоть немного побыть около людей, перелистал несколько копий, желая показать, будто он их проверяет, и, поняв, что курьеры не решатся уйти одновременно с ним, устал и бездумно побрел домой.